Глава шестнадцатая. Утром, проснувшись по будильнику, когда в коридоре уже слышался девичий смех, а особо отважные девчонки обитательницы этого этажа призывали меня такой волентея выходить на зарядку, я вновь не удержался и посмотрел в тетрадь своего предшественника. Так и есть, это был Нису. Я действительно оказался на шаг, или даже на десять шагов. Ближе к разгадке того, как общались между собой предатели советской родины, могильщики Советского Союза, как они организовывались для будущих своих преступных действий. Еще не была создана структура, в ней и ИСИ и все союзные не и системного анализа, но люди, которые будут в рамках этого учреждения решать, как разваливать Советский Союз, уже имели контакты. И мой предшественник Чубайсов там подвязки уже имел. Похлым, рыжий называл Гайдара, коротышкой Березовского присутствовали и другие эпитеты. Например, Березовского в дневнике мой реципиент называл еще форцовщиком автомобилистом. Наверное, Борис Березовский уже сейчас имеет особый интерес к Автовазу, который грабил в прошлой реальности. Все сводилось к тому, что московские и ленинградские кружки активно формировались, и центром этого формирования была все-таки Москва. Именно там сидел, на что намекал в своих записях Чубайсов, координатор и мозг всего движения Джермен Гвишеани. Хотя и были в записях лишь фамилии или одно-два слова, но кое-до чего я додумался. А ведь многое было не понять, пока я не расшифровал имена зачинщиков развалы. А раньше-то, читая дневник, я думал, что пухлый это какой-то из друзей Чубаисова. По крайней мере, порой можно было даже встретить оскорбительные эпитеты и в адрес Гайдара, и других без называния имен. Лишь только фамилия Гвишьяни, зять председателя правительства Косыгина, упоминалась без шуточек и подковырк. У меня складывалось впечатление, что Чубаисов и сам не до понимал, что происходит. Для него это игра. Словно как для подростка войнушки в индейцев и мушкетеров. Скорее даже в Штирлице. Его темная душонка требовала возмущения, протеста. Возможно, не нравилось Анатолию, что он занимался фарцой, вынужден скрываться и вести свои дела под страхом быть арестованным. Не вижу я пока системного анализа и аргументированной критики ни советской экономики, ни советского страха. Сплошное бунтарство — и кидание какашками мелочно как-то, но из малого часто вырастает нечто больше. Не хотелось бы применять в данном контексте слова Владимира Ильича Ленина, что из искры разгорится пламя, напохоже, что искра уже брошена, остается либо ждать, когда пожар разгорится, либо мне брать огнетушитель и не только заливать пеной разгорающиеся угли, но и дать этим огнетушителям кому-нибудь погорбу. Фамилии, кто достоин подобной награды, у меня уже есть. Что интересно, собственной персоной на политическую сцену Джермен Гвишиани, несмотря на то, что ему под полтинник уже сейчас, взобрался года через три-четыре. Тогда же, в начале восьмидесятых, появляются в публичном пространстве и имена других разрушителей великой державы. Значит, они все скрытно действовали уже сейчас. Подготавливали почву для того, чтобы в будущем стать намного больше, чем только кружком вольнодумцев. И нет, я не считаю, что если просто взять и убить всех, именно кого я смог прочитать в дневнике, то это спасет Советский Союз. К сожалению, если убить одних сволочей, то на их место прибудут другие. Не было бы Гитлера, был бы Геринг или Гиммлер. Нет, зачистка не поможет. Нужны реформы. Другие жесткие, без всяких кооперативов, гласности или ублюдочных сухих законов. Нужно закрыть потребности народа, навести порядок в сельском хозяйстве. Но нужно и разрабатывать магдальщиков союза. Сложно, но сегодня будут сделаны небольшие, но важные шаги. В дверь уже дважды постучали, видимо, призывая меня выйти на зарядку. Дурной пример подаю. Уже семь часов, а я не вышел. Порядок вокруг начинается с личного порядка и самоорганизации. Перед расставанием с Александром Травкиным мы все-таки договорились, что сегодня рано утром он не будет приезжать ко мне в общежитие, а посетит наши физкультурные мероприятия завтра. Все-таки молодой журналист под завершением пикника на даче слегка набрался. Сегодня ему будет тяжело, хоть бы добрался к полудню на пять совет в училище. Ну что, девчонки, ломитесь в дверь! «Может, мне еще нужно выпить чашечку кофа?» С улыбкой спрашивал я, когда вышел из своего блока. «И какао с чаем. Так на зарядку же, Анатолий Аркадьевич. Нам всем еще сегодня на зачеты по производственному обучению идти». За всех сказала Света, самая бойкая активистка из всех девчонок в общежитии. Мы вышли на крыльцо. Там уже была толпа человек из восьмидесяти. Я тяжело вздохнул, понимая, что из этой толпы Мне нужно сделать организованные группы. Но раз взялся за гуш, не говори, что не идешь. Прежде чем мы разобьемся на группы, и я дам каждой группе свое задание и маршрут следования к стадиону, есть одно сообщение, — провозгласил я, едва вышел на крыльцо. Ребята стояли все внизу, а я над ними возвышался, будто на мавзолее. А может... С чем провидение не шутит и когда-нибудь мне придется на трибуне Мавзолея постоять? Стоять с приветливой улыбкой и приветствовать советских граждан, проходящих на Первомай с плакатами и шариками. Завтра приедет журналист и будет честно и непредвзято изучать нашу, прежде всего вашу, жизнь в общежитии. Поэтому завтра на зарядку встаем все дружно. Вася, ты за это ответственный. Я посмотрел на Васю Шрама. Должны на зарядку выйти все, кто может по физическим показателям. Я ответственный. Искренне удивился парень, тоже вышедший на зарядку. Но、ну, хорошо, будет сделано, Аркадич. Все слышали? Я за базарство отвечаю. Последние слова звучали столь угрожающе, что даже тот, кто и не хотел услышать, обязательно прочистит уши и переспросят у своих товарищей. Светлана. Ты будешь ответственная за чистоту и порядок в комнатах. Все должно быть идеально, а кровати заправлены, не пылинки. Вещи сложены, картошка спрятана. И никаких электроприборов. Продолжал я импровизированную летучку. И узнаю, что кто-то покурил в коридоре, по-человечески прошу, чтобы залетов не было. Нужно, конечно, поговорить сегодня с заведующим общежитием, вроде бы он должен прийти под вечер. Некрасиво получается, что я как будто бы прыгаю через голову. Пусть он еще на больничном, но из того, что о нем рассказывали на вахте, я понял, что заведующий общежитием будет только рад, если за него кто-то наведет порядок на вверенном ему объекте. А что там с воспитателями? Вот их работы я и вовсе не вижу. Но не считать же работы стенгазету, если элементарной дисциплины внедрено не было. Если все получится так, как я это предполагаю, то Александру Травкину не придется даже лукавить, приписывая все хорошее и забывая обо всем том плохом, что он мог бы увидеть у нас в общежитии. Мне не хотелось заставлять Стравкина врать, пусть он не будет входить в конфликт со своей совестью на моей стороне. Надеюсь, что я не ошибся, и журналист неплохой парень, пока еще ничем дурным не испорчен. Пусть у меня телевизора нет. И вообще, в общежитии только два телевизора, в ленинских комнатах, на четвертом и на восьмом. Но и мне удалось немного посмотреть, по крайней мере, программу «Время». А уж газеты — это обязательно. Так что за прессой я слежу. И вижу приметы того, что работа, направленная на популяризацию профессионально-технического образования, только набирает обороты. В преддверии приемной кампании чаще звучат именно «вы». ПТУЛИ Новгорода, а не техникумы или высшие учебные заведения. При этом информацию за ее неимени высасывают из пальца. Показывают кулинарный техникум, где учащиеся призывают поступать в другие учебные заведения. Никто не хочет позориться с порога. И вот на этой пустынной, так сказать, площадке мы и будем этот самый контент из ПТУ создавать. Так что статья Трушкину. Возможно, даже более выгодно, чем не. Где он еще найдет сюжет, да еще и свежий, молодежный о том, как в ПТУ начинает активничать комсомол? Ведь на слуху еще одна смена всесоюзного комсомольского руководства. Все звезды сошлись, чтобы мое имя в первый раз зазвучало. Но это днем, после полудня. А пока работаем не на показ, а на совесть. Выводим общежития. «На зарядку!» «Василий, берешь половину, обегаете училище и прямиком на стадион. Вторая половина со мной на стадион прямо сейчас», — сказал я. Ребята быстро разделились на две группы, и мы с Васей почти синхронно скомандовали. «Бегом марш!» Вряд ли Василий так же перековался от моей с ним работы. Наверняка наступит тот момент, когда парень вновь взбрыкнет. Но он уже знает, что я за ним слежу. Но и обратиться ко мне можно. Знает, что он востребован обществом даже на командирских должностях. Может быть, мне еще будет жаль расставаться с этим парнем, который сейчас помогает организовать молодежь, но живет в общежитии уже не совсем законно. — Привет физкультурникам! А Динамо бежит? — увидев нас, кричал Степан Сергеевич. Он уже был на стадионе и занимался растяжкой. — Удивил. Степа живет не так, чтобы близко, Но вот собрался и приехал рано, чтобы поучаствовать в нашей зарядке. Иди на мобижают, все бегут, отвечал я ему, завершая цитату из знаменитого фильма «Джентльмены удачи». Рад, что ты к нам присоединился. Направив учащихся бегать по кругу стадиона, я остановился и пожал руку Степе. Хорошее дело ты делаешь. Уже то, что ты в них людей видишь, они ценят. Ну и то, что можешь в морду дать, если понадобится, тоже. сказал Степа, усмехнулся. Что мы стоим? Бегом марш! Тут Степан Сергеевич я командир. Улыбнулся я. Но «Ну, ты прав. Бегом марш! У меня складывается впечатление, что скорость стадиона будет мало для нашей зарядки, и нужно продумывать маршрут бега по ближайшим жилым дворам. «Таким образом, товарищи, мы будем точно знать, какие учащиеся к нам приходят, какие неприятности они могут с собой принести. Если семьи поступивших к нам детей по нашему запросу будут под контролем местных органов власти, то мы значительно снизим уровень правонарушений, которые совершают наши учащиеся», вещал я с трибуны во время педагогического совета. Мой вопрос был поставлен в очереди пятым. Назывался скромно «Разный». Учитывая то, что предыдущие докладчики тратили на свои речи по полчаса каждый, народ сильно устал слушать и переставал что-то понимать, лишь машинально поднимая руку при голосовании. Это было и хорошо, и плохо. Плохо то, что меня сейчас могут и вовсе не воспринимать, не понимают, чего это я требую от работников училища, когда новая методика работы в приемной комиссии и среди мастеров производственного обучения будет принята. Придется еще раз проводить семинары, чтобы объяснить, за что все они так активно голосовали, стараясь быстрее все закончить и разойтись по домам. А хорошо потому, что у людей уже не остается сил для протеста и возмущений, да никто не возмущается. Еще до начала пецовита я ошарашивал директора новостью, что к нам прибыл журналист и что он будет писать о нас статью в газете. Причем новость достигла ушей Семена Михайловича Токача. Лишь когда директор уже собирался начать педсовет, и все сотрудники собрались в актовом зале. Так что переполоха не получилась. Но теперь волновался я. Как бы ткач не схлопотал инфаркт от таких переживаний. Сидит вон, вледнеет, руки потрясываются, слова подбирает, чтобы и приличными были, и идеологически выверенными. Наверное, Семен Михайлович меньше волновался, когда пер продукты в столовку. Молодость Александра Травкина, журналиста Ленинградской молодежной газеты «Смена», никого не смущала. Да и сам Сашко был сегодня до、да、нельзя серьезным, в строгом костюме, являя собой пример дисциплинированного современного идеологически устойчивого комсомольца-журналиста. Он общался со всеми таким канцелярским языком, что казался старше, чем есть, и весомее, будто некой какой-нибудь студент-стажер. Также старались и директор и завуч Марьям Ашотовна. Говорили, делая паузы, пробегая в спешке глазами по своим же докладам, чтобы только не сказать о недоработках. Докладывала на опять совете и Настя Анастасия Андреевна Смолян, причем ее доклад был мною несколько вида изменен, дополнен. С самого утра, как только я отправился на работу, я пришел к главной комсомолке училища и предложил ей сделать определенные правки. Важно было показать, какая качественная и успешная работа производится в физкультурном направлении общежития. Приплести сюда обязательно и то, что через три года Советскому Союзу принимать Олимпиаду, что еще больше налагает на нас ответственность по агитации за спорт. Коммунистическая партия Советского Союза. пристально следить за тем, как выполняется ее поручение по улучшению условий обучения в профтехобразовании. Мы, товарищи, как ярые последователи ленинского учения и преданные партии, должны нет, мы просто обязаны с вами проявить инициативу. И комсомол нас в этом поддерживает. Уверен, что поддержит нас и коммунистическая партия Советского Союза, говорил я. Сам себе удивлялся. Моя речь была пламенной. Я искренне верил во все то, что сам говорю, а почему бы мне и не верить? Мои истина и цели ни коим образом не противоречат тому, что я сейчас делаю. Напротив, все новшества, которые я уже привожу в жизнь ПТУ, это еще десяток шагов по достижению главной цели. Пусть я нахожусь на большом расстоянии от своей цели, в километрах в десяти, если не больше, но каждый день. позволяет приблизиться на шаг к цели, и есть вероятность, что я успею и спасу Советский Союз, если еще немного ускорюсь. Товарищи, желает ли кто-то выступить дополнить инициативу товарища Чубайсова? – спрашивал директор таким тоном и с таким видом, будто умолял, мол, сидите и молчите, а то сейчас договоритесь, что в газете напишут. Но в каждом коллективе есть тот, у кого шило в одном месте, кто не молчит, даже под угрозами и после просьб. Вы, уважаемый, может и правильно говорите, но как человек новый, да еще молодой, может предлагать такие изменения. Надо же посещение городских учащихся на дому, мне что работы другой нет. Под обеспокоенный взгляд и директора, и зауча высказался один из мастеров производственного обучения. По крайней мере, он и теперь был в рабочей одежде и даже не постеснялся прийти в грязный, в масле и пыли робе. «Порой нужно взглянуть на проблему взглядом со стороны, так сказать, не замасленным», — сказал я, вставляя логическое ударение на слове «замасленный». Люди этот каламбур поняли и оценили, Стали улыбаться, а кто-то даже похлопал по плечу особо возмущенного работника. Но отвечать пришлось, причем в этот раз я не столько манипулировал лозунгами и общими фразами, сколько объяснял понятным простым языком. Кто-то поспорит, если я скажу, что ребятам хулиганить меньше надо, а вот только никто не может предложить что-то, что могло бы уменьшить эти явления в училище. Никто, кроме меня. Так что, несмотря на внезапную оппозицию, приняли мои предложения. — Почему бы о такой инициативе не написать? Почему об общежитии только? ?Menja. — недоумевал Травкин, когда я уже провожал его в сторону станции метро. — А ты и напиши. Только тогда двумя статьями, не объединяя их. — А-а-а. Хочешь, чтобы твое имя дважды прозвучало? — А хочешь, я поговорю с главредом, чтобы выпустить газету, Где будет напечатано только твое имя и больше ничего? Шутил Сашка. Пока достаточно и того, о чем я говорю, улыбнулся я. Но ключевое слово тут пока. Нужно подумать, как выйти и на кого-нибудь на телевидении. А у тебя есть кто-нибудь знакомый в лиан фильме или на телевидении? Твоих одногруппников может туда распределяли? Не откладывая, спросил я у Трушкина.